Глава 14. Накрутив на палец цепочку с подарком принца, я рассматриваю серебряный ключик. Если быть честным, довольно простенькая вещица. Верхушка подвески круглая, с чёрной эмали. В центре то ли перекрестье, то ли стилизованный цветок, с вкраплением алмазной крошки. От стержня одно название, не ключине лепое подобие. Но Мари безделушка нравится, кулон ей дорог. Меня это раздражает. То, как она мечтательно вздыхает и краснеет, когда вертит украшения в руках. Как загораются её глаза от одного взгляда на дурацкую безделушку. Самое обидное, настолько дорогая эта вещица только для ведьмочки. На деле в ней серебра на одну монету. Много не выручишь. А нам нужны деньги на лошадей и припасы. Да и с контрабандистами придётся на что-то торговаться. Желательно не подвергая при этом опасности нашей жизни и здоровья. Я даже не знаю, при делах ли ещё Кернир. Если он ушёл на покой или уже на том свете, бандиты могут оказаться менее сговорчивыми. Ну и задачка. Как получить кошель денег за украшения, не стоящие из золотого? В этом городишке должен жить хоть один маломальский крупный торговец. Для начала нужно найти подходящего простака, а там уже буду действовать по обстоятельствам. В Иссаре немного богатых домов. первого кандидата в счастливые обладатели украшений из коллекции принца. Вычисляю быстро. В столице я в такой дом и на чай побоялся бы зайти, только мантию зря пачкать. Но я не в Эльбиморе, да и мантию не ношу уже несколько месяцев. Выбирать особо не из чего. Приходится трижды постучать дверным молоточком, прежде чем заспанный слуга приоткрывает дверь. Ты хоть знаешь, который час? Авда перегаром бурчит он, буравя взглядом покрасневших глаз. Мне нужен хозяин этого дома, проводи. Не даю я ему опомниться. Да к это, он за товаром уехал ещё на той неделе. Смутившийся от неожиданного напора, мужчина захлопывает дверь. До меня доносится его глухой бас. Не знаю, чего надо, но приходи через пару. Недослушав, сбегая по ступеням, и отправляюсь на поиски новой жертвы. Владельца дома либо действительно нет в городе, либо он тот ещё розева. У хорошего хозяина слуги по будням не надираются. Следующим внимание привлекает не такой большой, но зато свежевыкрашенный особняк с аккуратным ухоженным садиком. Настойчив быстро откликается пожилой управляющий. То, что это непростой простой служка, видно потому, как старик держится. Хороший признак. Говорю ему, что явился к хозяину с одним интересным предложением. Обведя меня настороженным взглядом, управляющий всё-таки впускает в дом, веля подождать в прихожей. Как славно, что жрицы храма выдали мне новый наряд, притом довольно солидного вида. Представляю, что было бы, явись я на порог местных зажиточных горожан в образе друида. «Прошу, следуйте за мной, степенно приглашает быстро вернувшийся старик. домовладельца мы застаём в столовой. Ещё до рассвета он уже на ногах. Это черта делового человека. лишь бы не слишком делового. Иначе его так просто не проведёшь. Не припомню, чтоб приглашал кого-то к завтраку. щурится коммерсант. Кто вы и какое у вас ко мне дело? Отвесив почтительный поклон без предисловий, перехожу к сути. Ко мне в руки попала любопытная вещица, кулон из королевской сокровищницы. Хотелось бы выгодно продать эту редкость. Мужчина усмехается и жестом подзывает подойти ближе. Вытаскиваю из кармана подвеску на цепочке и показываю ему. Лицо торговца разочарованно кривится. Я подумал было, что ты принес что-то действительно достойное. Но это безделушка не стоит и гнутого золота. Плохо дело, он перешёл на ты. Значит, вес в его глазах я уже потерял. Да и в украшениях торговец явно разбирается, если сходу оценил кулон. Дело не в самой драгоценности, а в том, кому она принадлежала. Стараюсь я направить разговор в нужное русло. И кому же, хмыкает мужчина. Этот ключик наследный принцавин подарил девушке, который был неравнодушен. Полагаю, он несёт некий особый смысл. Я предпочитаю не уточнять, что особым смыслом безделушку наделила та, кому её подарили. А для принца всё равно, хоть подвеска-ключ, хоть изумрудная брошь, хоть серьги с рубинами. Ещё считай, дюшева отделался. на никакой. Последние слова хозяина тонут в звонком вскрике. Спустившаяся со второго этажа девушка, совсем ещё девочка, бросается к нам. Кулон, правда, подарок принца Авина, самого настоящего. Едва не захлёбываясь от восхищения, она тянет руку к украшению. Папа, пожалуйста, пожалуйста, хочу этот ключик. Слегка ударив дочь по ладошке, торговец Сердито смотрит на меня. Прикажешь поверить тебе на слово? я всех своих поставщиков проверяю до седьмого колена. А тут какой-то незнакомый мужик является ко мне с серебряной безделушкой и уверяет, что она из королевской сокровищницы. Как я узнаю, что ты не лжёшь? О, в моём положении это было бы крайне затруднительно. Усмехнувшись, я стягиваю берет, открывая посторонним взглядом свои рога. Фейри. Ах, и девушка слегка отшатнувшись, отец её шока не разделяет так и думал, что местные, по крайней мере, некоторые из них знаются с дивными. ты из благих Да, уверенно выпаливаю я, хотя понятия не имею, какому двору принадлежала моя мать. Но я знал её только с хорошей стороны, да и сам сейчас на стороне добра. Значит, нас можно считать благими. Давно в Брантгорде. Зачем пожаловал? Продолжает торговец допрос. очень давно путешествую инкогнито ищу кое-что утраченное влеешь. но допытываться не буду дочери понравилась эта весёлька сколько за неё хочешь странствие по нынешним временам дорого обходится для начала хотелось бы услышать ваше предложение мягко улыбаюсь я как насчёт трёх серебряных монет обижаете господин золото только золото Девушка вся дрожит от нетерпения, но её отец не спешит набавлять цену. Скоро мы заходим в тупик. Не желая продешевить, стою на своём. Торговец колеблется, хмуро поглядывая на едва не плачущую дочь. Ох, и избаловал он её. Но мне это только на руку. Вдруг девица подбегает к отцу и что-то шепчет ему на ухо. Тот с сомнением смотрит на неё, но неожиданно усмехается. «У моей девочки есть забавная идея. я соглашусь на озвученную тобой сумму, а взамен ты не только отдашь кулон, но и выполнишь желание дочери. Настороженно взглянув на девушку, уточняю: и каково же желание юной леди? Потрогать рожки. Чуть не срывается она на писк. Вежливая улыбка медленно сползает с моего лица. и странные же люди живут в этом городе. Но, пожалуй, её просьба стоит пары дополнительных золотых. После недолгого молчания я всё-таки киваю. По рукам. Стрелой подлетев ко мне, девчонка поворачивается спиной и приподнимает собранные в косу волосы. Поняв намёк, я застёгивает цепочку с кулоном на её шее. Полюбовавшись обновкой в отражении в серебряном графине, она нетерпеливо выдвигает из-за стола лёгкое кресло. А теперь садись сюда. Не успеваю я толком угнездиться на сиденье, Как тонкие пальчики касаются отростков на голове. Я вздрагиваю. Те, кто дотрагивался до рогов, можно пересчитать по пальцам одной руки. Не каждый фейри согласится добровольно показать кому-то свою особенность, служащую напоминанием о тёмной стороне. А уж дать к ней прикоснуться неподавно. Странные, почти интимные ощущения. Некоторое время с любопытством изучаем мой изъян, девчушка усаживается рядом и довольно мурлычет. «Надо же! Такие мягкие, как бархат. Папа, хочу новое бархатное платье, пожалуйста, пожалуйста. Услышав это, Замерши было торговец раздражается раскатистым смехом. Я тоже невольно усмехаюсь, хотя по телу всё ещё пробегает нервная дрожь, а спину покрывают мурашки. Вот что значит поздно лечь и не выспаться. Приснится же такое. Приоткрыв один глаз, я увидела, что солнце только-только позолотило верхушки деревьев на поляне. Можно ещё поваляться, ну хоть немного. Вальдар беззастенчиво дрых на моей груди, придавив увесистой тушкой. Может, мне воздуха не хватало. Вот и привиделась какая-то маета в ещё вчера покинутом городе. Во сне сплелось всё: алиста со своими оленьями рожками, мысли о покупке припасов и коня, волнение о деньгах. Было что-то ещё, что-то важное. Ну да что гадать? Всё равно сон навеянный. Мне не снится настоящая или будущая мага. Только его воспоминания, занозами засевшие в голове после нашей стычки в спальне почившего короля. А сегодняшнее сновидение принесло видение вчерашнего утра. Это так не работает, если, конечно, если что-то не укрепило нашу связь, например, ритуал в ночном лесу. Я резко вскочила. Разбуженный фамильяр недовольно сполз, перекатился на сброшенный плащ и блаженно смежил веки. Разовязав тесёмку на вороте рубашки, ощупала шею и грудь. Остался только амулет из агата. Цепочки с подвеской нет. Пошарила вокруг. Безрезультатно. Значит, ненавеянный. Повернувшись на левый бок, туда, где спала листат, я от души пнула ногой фигуру под плащом. Укрытый тканью мешок отлетел на десяток локтей. Пусто. И куда этот товарищ-смертник успел смыться? Опять продают что-нибудь из жизненно важных для меня вещей? У аспит рогатый. Врать он, значит, не может а воровать запросто. Щипач сивый. Только попадись. Как раз в тот момент, когда я в подробностях представляла, как обламываю рога магу, он преспокойно вышел из-за деревьев с охапкой хвороста. Уже проснулась, отлично. Сейчас угли разворошу, пожарим на костре завтрак. Гляди. Волшебник опустил дрова на землю и крайне довольный собой протянул мне птичье гнездо. Потянувшись к нему, я аккуратно вытащила несколько крупных пятнистых яиц и с громким хрустом разбила их о голову Алиса. Он шокированно поднял на меня глаза. По лицу мага медленно стекал ярко-оранжевый желток. На рогах повисла битая скорлупа. "Сдурела, за что?" только и смог вымолвить он. "Для густоты волос?" Разве не слышал, что надо яйца в голову втирать? Илдис тушевался, не решая что-то переспрашивать. Провёл меня. Да я тебе самого сейчас на и за ленины порежу. В глазах чародея промелькнул ужас, а отшатнувшись, он залепетал: "Это было необходимо. Я не хотел тебя обманывать, но должен был так поступить. В землях фейри без этого тебе грозила бы опасность". Я и сейчас не уверен, что всё сработает как надо, но теперь хоть шанс есть. Почему именно кулон? Кулон? озадаченно переспросил волшебник. Не обратив внимания на его замешательство, напустилась пуще прежнего. Подвеска тебе с самого начала не нравилась. Я же видела, как ты на неё смотрел. Но такого и представить не могла. Мне казалось, мы друзья. Как ты мог так со мной поступить? На последней фразе я почти сорвалась на крик. Алистат, казалось, вздохнул с облегчением. И спук на его лице уступил место расслабленной ухмылке. Ах, ты об этом. Нам нужны были деньги, это ты и сама знаешь. Если так уж хочешь спасти своего жениха, придётся чем-то пожертвовать. По своей воле ты бы безделушку не отдала, пришлось позаимствовать. Слово жених, он почти выплюнул. Условно наши отношения с принцем Авином казались магу чем-то нелепым или противным. Заимствование предполагает, что украшение вернут. Но ведь выкупать его обратно ты не намерен? Удручённо осведомилась я. Конечно, не намерен. Только сумасшедший выложит за какой-то кулончик целую пригоршню золотых. Сумасшедший или тот, кто по-настоящему любит. Торговец заплатил так много, потому что любит свою дочь. А я хочу вернуть драгоценность, потому что люблю Авина. Тебе не понять. Ну, конечно, куда уж мне, закатил он глаза. Так ты любишь принца или дурацкий кусочек серебра, ценой не больше монеты. Любое, знаешь ли, требует жертв. Она бывает очень кровожадна. Иногда приходится отдавать не только побрикушку, но и душу, а иногда жизнь. Ты тащишь меня через всю страну, одержимая мыслью о престола наследнике. А тебе в голову не приходило, что это может плохо закончиться? Для меня, для тебя, для нас обоих. Кто вообще просит вмешиваться в планы ведьмы? Я вот тоже однажды вмешался, и что? Где мою долгое и счастливое я тебя спрашиваю. Всем победителям тёмных сил положено воссоединение с любимыми, и счастливая жизнь в радости и достатке. Разве не так? Мак зашёлся не на шутку. Если бы сила всё ещё была при нём, сухостой Наполеону уже занялся бы, а Талис и сейчас будто искры летели. Нет, не так, чуть спокойнее ответил он, переваривая всё сказанное. Я уже не так грозно, но всё же сердито произнесла. Даже если влезать в план Леитель плохая идея, я должна попытаться. Ведь всё произошло из-за меня. Помнишь, когда от пешки ладья пойдёт? Не знаю, суждено ли нам с принцем быть вместе, но дело не только в этом. Из-за меня ты потерял силу. Я не могу позволить потерять ещё и жизнь. Если считаешь мою идею провальной, можешь катиться на все четыре стороны. но только после того, как мы вернём магию и спасём тебя от гибели. Алистат остыл так же быстро, как и распалился. Пнув носком сапога ближайшее дерево, он глубоко вздохнул и тихо, скорее для самого себя проговорил: "Я с тобой до конца. Выбор сделан. Запечатли мои слова в сердце и запомни. С этого момента, что бы ни случилось, я останусь рядом с тобой". Немного помолчав, бывший верховный маг добавил: А теперь же рассказывай, как узнала о торговце и его дочери. Обнаружить потерю кулона и догадаться о причине пропажи ты могла и сама. Но эта версия не объясняет, как удалось прознать о сделке. Снова сон приснился. нехотя призналась я, и что-то видела. Испытующий протянул чародей. Коротко рассказав о том, что успела запомнить изведение, я отметила, что он слегка повеселел, но ровно до упоминания о втором желании дочери торговца. Что не так с этими твоими? Я положила ладонь на свою макушку, отростками. Их что, нельзя трогать? Можно, нехотя протянул Алис. Но мне это кажется чем-то очень личным, а такие прикосновения почти непристойными. Вряд ли кому-то будет приятно лишнее напоминание о его уродливом шраме или выбитом глазе. Всё-таки это изъян. А мне кажется, они милые. Хельдис ничего не ответил, лишь прикрыл голову беретом испешно поднялся. Мне показалось, что у него покраснели кончики ушей. Пойду вымою голову в ручье, а заодно поищу ещё что-нибудь на завтрак. Гнёзда разорять не смей, выкрикнула я ему вслед, хотя фактически сама была здесь главной разорительницей. Обидно, конечно, но и птицы с потерей гнезда свыкнутся, и я с пропажей кулона. Отогнав вальдара, жадно слизывающего с земли остатки желтка, подбросила пару веток в костёр и поставила греться воду в котелке. В ушах до сих пор отдавалась брошенной о "Я с тобой до конца".